Соседи. Проблемы с соседями. Tim Uintan улица Облаков. Английский Cloud Street. John McGregor, если никто не говорит о замечательных вещах. Мы не выбираем себе родственников, но то же самое относится и к соседям. Если вы с ними не уживётесь, ваша жизнь превратится в ад. Научитесь сосуществовать вместе. А ещё лучше симпатизировать им, и вам обеспечено дружеское общение. А ещё яйца, молоко и сахар, когда они срочно нужны, а магазины уже закрыты. Проблема современных жителей городов не в том, что у них плохие отношения с соседями, а в том, что никаких отношений нет вообще. Люди десятилетиями живут дверь в дверь, А при встрече лишь учтиво кивают друг другу. Наше первое лекарство заставит вас высунуть голову из-за забора. Второе снести сам забор. В реалистическом романе Джона Макгрегора, если никто не говорит о замечательных вещах, мы знакомимся с обитателями целой улицы в городке на севере Англии. Правда, мы знаем их не по именам, а по номерам домов. Молодая женщина из 24-го, мужчина с аккуратно подстриженными усами из 20-го. В повествовании МакГрегора внутренние монологи соседей накладываются один на другой, сливаясь в хаос бессвязных звуков. Но это лишь на первый поверхностный взгляд. Каждая из описанных в книге незначительных событий Рассказывает нам историю чьей-то жизни, уникальной и не похожей ни на чью другую, но неразрывно связанной с окружающими. Макгрегор показывает нам все типы соседских взаимоотношений: от подчёркнутого безразличия до бескорыстной любви и жертвенности, убеждая нас, что каждый из наших соседей достоин внимания. Немедленно устройте вечеринку для всех обитателей своей улицы, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Но что если, хорошо зная своих соседей, мы их на дух не выносим? В романе австралийского писателя Тима Уинтона "Улица облаков" фигурируют две семьи: Пиклзы и Лэмбы. Между ними нет ничего общего. Необходимость близкого соседства для каждой Сущее наказание. Живут они в одном доме в Перти, громадном, как целый материк. Сэму Пиклзу, азартному игроку, эта махина досталась по наследству, но в силу финансовых затруднений половину дома он сдаёт в аренду. Пиклзы делят двор пополам. Посередине сооружают из старых жестяных вывесок допотопный забор, и в другую половину дома въезжают Лестер и Ориал Лэмб со своими шестью детьми. Вскоре сам Пиклз с удивлением наблюдает, как Лэмбы на своей стороне двора копают огород, заводят цыплят, а на окна гостинной устанавливают ставни продуктовой лавки. Дом вдруг становится похож на разбитого параличом старика, у которого отнялась одна сторона. бурная деятельность на половине трудолюбивых богобоязненных лэмбов и полное отсутствие какой-либо активности на половине инертных пиклзов. Уинтон рассказывает свою историю, давая слово каждому из персонажей. Сочные языковые характеристики героев отдельная удача автора. Постепенно разделительная черта между двумя половинами дома стирается. Разногласия между его обитателями по поводу шума, религии, азартных игр по-прежнему существуют, и время от времени то на ту, то на другую половину летит башмак, но все же они уважают принцип «сам живи и другим не мешай». В конце концов соседи становятся родственниками. В следующий раз, когда вас разбудит бой барабана соседского мальчишки, не спешите злиться. Как холодно и безотрадно, если рядом никто не живёт. Сломайте забор отчуждения между собой и соседями, хотя бы в переносном смысле, и вы ощутите дуновение тёплого ветра. Примечание. Смотрите также: мизантропия, стрессы большого города, шум. Конец примечания.